Из женщин лучше всех живут те, кто спит с прапорщиками. А на заставах ребята цингой болеют, капусту гнилую едят. Девчонки рассказывают, что в палате без ноги говорят обо всем только не о будущем. Здесь не любят говорить о будущем. Счастливым умирать, наверное, страшно, а мне маму жалко. Кошка между убитыми крадется, ищет поесть. Боится, как будто ребята лежат живые. Остановите меня сами. Я буду рассказывать и рассказывать. А я никого не убила. Служащая. Иногда задумаюсь, что было бы, если бы не попал на эту войну. Я был бы счастливый. Я никогда бы не разочаровался в себе и ничего бы о себе не узнал из того, что лучше от себе не знать. Как сказал Заратустра, не только ты заглядываешь в пропасть, но и она смотрит тебе в душу. Учился на втором курсе радиотехнического института, но тянуло к музыке, книгам об искусстве. Это был более близкий мне мир. Начал метаться, и вот в эту паузу повестка военкомат. А я человек безвольный, пытаюсь не вмешиваться в свою судьбу. Если вмешиваешься, то все равно проиграешь, а так, что бы ни получилось, ты не виноват. Конечно, к армии готов не был. В упор не говорили, но было ясно, идем в Афганистан. Я в свою судьбу не вмешивался. Выстроили на плацу, зачитали приказ, что мы воины-интернационалисты. Все воспринималось очень спокойно. Не скажешь «я боюсь, я не хочу». Едем выполнять интернациональный долг. Все разложено по полочкам. А на пересылке в Гордезе началось. Старослужащие отбирали все ценное. Сапоги, тельняшки, береты. Все стоило денег. Берет — 10 чеков, набор значков. Их у десантника должно быть пять. Гвардейские, отличника военно-воздушных сил, значок парашютиста, значок за классность и... Мы его звали «Бегунок», значок воина-спортсмена. Этот набор оценивался в 25 чеков. Отнимали рубашки парадные, их меняли у афганцев на наркотики. Подойдут несколько дедов, где твой мешок? Пороются, что понравится, заберут и все. В роте сняли со всех обмундирование, в обмен дали старые. «Зовут в коптерку. Тебя зачем здесь новое? А ребята в Союз возвращаются». «Домой писал, какое хорошее небо в Монголии. Кормит хорошо, солнце светит». А это уже была война. Выехали первый раз в Кишлак. Командир батальона учил, как вести себя с местным населением. «Все афганцы, независимо от возраста, бача. Поняли? Остальное покажу». Встретили на дороге старика. Команда. Остановить машину. Всем смотреть. Комбат подошел к старику, сбросил челму, порылся в бороде. Ну, иди, иди, бача! Это было неожиданно. В кишлаке бросали детям перловую кашу в брикетах. Они убегали, думали, что им гранаты. Первый боевой выезд Сопровождение колонны. Внутри возбуждение, интерес, война рядом. В руках, на поясе оружие, гранаты, которые раньше только на плакатах видел. На подходе к зеленой зоне я, как оператор-наводчик, очень внимательно смотрел в прицел. Появляется какая-то челма. «Серега!» — кричу тому, кто сидит у пушки. «Вижу челму. Что делать?» «Стрелять!» Так просто стрелять? А ты думал, дает выстрел? Еще вижу челму, белую челма. Что делать? Стрелять! Выпустили половину боекомплекта машины. Стреляли из пушки, из пулемета. Где ты видел белую челму? Это сугроб. Серега, а твой сугроб бегает. Твой снеговик с автоматом. Соскочили с машины. Палили из автоматов. Убить или не убить, так вопрос не стоял. Все время хотелось есть и спать. Все время одно желание, скорее бы это кончилось. Кончить, стрелять, идти. А ехать на раскаленной броне, Дышать едким, поджаренным песком, Пули свистят над головой, а мы спим. Убить или не убить, это послевоенные вопросы. Психология самой войны проще. Видеть друг в друге людей нам было нельзя. Не смогли бы убивать. Блокируем душманский кишлак. Стоим сутки, двое, звереешь от жары, от усталости. И мы становились более жестокими, чем зеленые. Те все-таки свои. Они в этих кишлаках росли. А мы убивали и грабили, не задумываясь. Чужая жизнь, на нашу непохожая, непонятная, нам проще было выстрелить, бросить гранату. Один раз возвращаемся. Семь ребят ранены, двое контужены. Кишлаки вдоль дороги вымерли. Кто в горы ушел, кто в своем дувале сидит. Вдруг выскакивает старая афганка, плачет, кричит, с кулаками бросается на броню. У нее убили сына. Она нас проклинает. У всех она вызвала одно чувство. Чего это она кричит, кулаками машет? Грозится, надо ее убить. Мы ее не убили, а могли убить. Столкнулись с дороги и поехали дальше. Везем семь мертвых. Чего она кричит, чего хочет? Мы ничего не знали. Мы были солдаты, которые воевали. Наша солдатская жизнь от афганцев отделена. Им запрещалось появляться на территории части. Нам было известно, что они нас убивают. А все очень хотели жить. Я допускал, что меня могут ранить. Даже желал быть легко раненым, чтобы полежать, отоспаться. Но умирать никто не хотел. Когда двое наших солдат зашли в дукан, перестреляли семью дуканщика, забрали все, начался разбор. Сначала отказывались. Это, мол, не мы. Нам притащили наши пули, которые извлекли из убитых. Стали искать кто. Нашли троих. Офицеры, прапорщика и солдата. Но помню, когда в роте шел обыск, похищенные деньги искали. Было чувство унижения. Как это из-за них, из-за каких-то убитых афганцев обыскивают? Состоялся трибунал. Двоих приговорили к расстрелу, прапорщика и солдата. Все их жалели. Из-за глупости погибли. Называли это глупостью, а не преступлением. Убитой семьи дуканщика как бы не существовало, все разложено по полочкам. Только сейчас задумался, когда рассыпался стереотип. А ведь я никогда не мог без слез читать «Муму» Тургенева. На войне с человеком что-то происходит, там человек тот и уже не тот. Разве нас учили «не убий? В школу, в институт приходили участники войны и рассказывали, как они убивали. У всех были приколоты к торжественным костюмам орденские планки. Я ни разу не слышал, что на войне убивать нельзя. Я знал, что судят только тех, кто убивает в мирное время. Они убийцы. А в войну это именуется по-другому. Сыновний долг перед Родиной, святое мужское дело. Нам объясняли, что мы повторяем подвиг солдат Великой Отечественной. Как я мог усомниться? Нам всегда повторяли, что мы самые лучшие. Если мы самые лучшие, то зачем мне самому думать? Все у нас правильно. Потом я много размышлял. Друзья говорили, ты или сошел с ума, или хочешь сойти с ума. А я, меня воспитывала мама, человек сильный, властный, Никогда не хотел вмешиваться в свою судьбу. В учебке разведчики из спецназа рассказывали, как ворвались в кишлак. Какие-то романтические истории. Тоже хотелось быть сильным, как они. Ничего не бояться. Наверное, я живу с комплексом неполноценности. Люблю музыку, книги. А хотел бы ворваться в кишлак, перерезать всем горло и легко с бравадой хвастаться после. Но я помню другое, как испытал панический страх. Ехали, начался обстрел, машины остановились, команда занять оборону. Стали спрыгивать, я встал, а на мое место подвинулся другой. Граната прямо в него. Чувствую, что лечу с машиной плашмя. Медленно спускаюсь, как в мультике, а куски чужого тела быстрее меня падают. Я лечу почему-то медленнее. Сознание все это фиксирует. Вот что страшно. Так, наверное, можно и свою смерть запомнить, проследить. Забавно. Упал, как каракатица, сползая ворык. Лег и поднял вверх раненую руку. Потом выяснилось, что был ранен легко. Но я держал руку и не двигался. Нет, сильного человека из меня не получилось. Такого, чтобы ворваться в кишлак, перерезать всем горло. Через год я попал в госпиталь из-за дистрофии. В возвзводе я оказался один молодой. Десять дедов, и я один молодой. Спал три часа в сутки. За всех мыл посуду, заготавливал дрова, убирал территорию, носил воду. Метров двадцать до речки. Иду утром, чувствую, не надо идти, там мины. Но так боялся, что меня снова изобьют. Проснулся, воды нет, умыться нечем. И я пошел и подорвался. Но подорвался, слава богу, на сигнальной мине. Ракета поднялась, осветила. Упал, посидел, пополз дальше». Хотя бы ведро воды. Даже зубы почистить нечем. Разбираться не станут, будут бить. За год из нормального парня я превратился в дистрофика. Не мог без медсестры пройти через палату, обливался потом. Вернулся в часть, снова начали бить. Так били, что повредили ногу, пришлось делать операцию. В госпиталь наведывался ко мне комбат. Выпытывал, кто бил. Били ночью, но я все равно знал, кто бил. А признаться нельзя. Стану стукачом. Это был закон, который нельзя нарушить. Чего молчишь? Скажи, кто. Под трибунал эту сволочь отправлю. Я молчал. Власть извне была бессильна перед властью внутри солдатской жизни. Именно эти внутренние законы решали мою судьбу. Те, кто пытался им противостоять, всегда терпели поражение. Я это видел. Я в свою судьбу не вмешивался. В конце службы сам пытался кого-то бить. У меня не получалось. Дедовщина не зависит от человека. Ее диктует чувство стада. Сначала тебя бьют, потом ты должен бить. От дембелей я скрывал, что не могу бить. Меня бы Презирали и те, кого бьют, и те, кто бьет. Приехал домой, пришел в военкомат, а к ним цинковый гроб привезли. Это был наш старший лейтенант. В похоронке написано «погиб при исполнении интернационального долга». А я в ту минуту вспомнил, как он напьется, идет по коридору и разбивает дневальном челюсти. Раз в неделю так развлекался. Не спрячешься, зубами плевать будешь. Человека в человеке немного, Вот что я понял на войне. Нечего есть, он жестокий, Ему самому плохо, он жестокий. Так сколько же в нем человека? Один только раз ходил на кладбище, На плитах геройски погиб, Проявил мужество и отвагу, Исполнил воинский долг. Были, конечно, герои, если слово «герой» брать в узком смысле, например, в условиях боя. Прикрыл собой друга, вынес раненого командира в безопасное место. Но я знаю, что один у нас наркотиками отравился, другого застрелил часовой, когда он лез в пищевой склад. Все мы лазили в склад. Мечта — сгущенка с печеньем. Но вы же об этом не напишете, обязательно вычеркните — Никто не скажет, что там, под землей лежит, какая правда, живым ордена, мертвым легенды, всем хорошо. Война это была, как здешняя жизнь, совсем не такая, как в книжках читал. Слава Богу, у меня здесь другой мир, он закрыл тот, мир книг, музыки. Он меня спас, не там. а здесь стал разбираться, где я был, что со мной было. Но думаю об этом один. Не хожу в афганские клубы. Не представляю, чтобы я пошел в школу и рассказывал о войне, о том, как из меня еще несформированного человека лепили не убийцу, а что-то такое, что хотела только есть и спать. Я избегаю афганцев. Их клубы очень похожи на армию. Те же армейские штучки. Нам, металлисты, не нравятся. Пойдем, ребята, набьем им морду. Это тот кусок моей жизни, от которого хочу отделиться, а не слиться с ним. У нас очень жестокое общество. Раньше я этого не замечал. Однажды в госпитале мы наворовали фаназепама. Его применяют при лечении душевнобольных. По одной две таблетки. Кто съел десять, кто двадцать. В три часа ночи одни пошли на кухню посуду мыть. Она была чистая. Другие сидели и мрачно играли в карты. Третий нужду справлял на подушке. Полный абсурд. Медсестра в ужасе убежала. Вызвали караул. Так это осталось у меня в памяти. Рядовой оператор-наводчик. Родила двойню два мальчика, и Коля один у меня от этой двойни остался. До восемнадцати лет, до совершеннолетия, пока не пришла повестка в армию, стоял на учете в Институте охраны материнства. Разве таких солдат надо было в Афганистан посылать? Правильно меня соседка укоряла. Не могла собрать пару тысяч и дать взятку. Кто-то дал и спас сына. а моего вместо него отправили. Я не понимала, что деньгами надо спасать сына. Я его душой спасала. Приехала к нему на присягу. Вижу, он не готов для войны, растерян. Мы с ним всегда были откровенны. Ты не готов, Коля? Буду просить за тебя. Мама, не хлопачи не унижайся. Ты думаешь, это кого-то тронет, что я не готов? Кто здесь на эти вещи обращает внимание? Все-таки добилась приема у командира батальона. Стала просить, сын у меня единственный, если что-то случится, я не смогу жить, а он не готов, вижу, не готов. Он с участием отнесся. Обратитесь в свой военкомат. Если мне пришлют официальную бумагу, я его в Союзе распределю. Самолет прилетел ночью, а в девять утра я уже прибежала в военкомат. Военком у нас товарищ Горячев. Он сидит, разговаривает по телефону. Я стою. Что у вас? Рассказываю. Тут звонок. Он берет трубку, а мне никаких бумаг писать не буду. Умоляю. На колени становлюсь. Готова руки ему целовать. Он же у меня единственный. Даже из-за стола не поднялся. Ухожу и все равно прошу, запишите мою фамилию. У меня все равно надежда. Может, он подумает? Может, он посмотрит дело сына, не каменный же? Прошло четыре месяца. У них там ускоренные трехмесячные курсы. И сын мне пишет уже из Афганистана. Каких-то четыре месяца, всего одно лето. Утром иду на работу. Я спускаюсь по лестнице вниз, а они мне навстречу. Трое военных и женщина. Военные идут впереди, и фуражку каждый на левой руке несет. Откуда-то я знала, что это траур, когда офицерские фуражки на руках лежат. Я тогда не вниз, а наверх побежала. И они, видно, поняли, что это мать, они тоже наверх. А я тогда в лифт и вниз. Мне надо выскочить на улицу, удрать, спастись, ничего не услышать. Пока я доехала до первого этажа, Лифт останавливался, заходили люди. Они уже там стоят и меня ждут. Нажимаю кнопку и вверх на свой этаж. Вбегаю в квартиру, но от ужаса забываю захлопнуть дверь. Слышу, как они входят. Прячусь в спальне, они за мной. Фуражки на руках лежат. И один из них военком Горячев. Кака у меня были силы! Я как кошка на него бросалась и кричала «Вы весь в крови моего сына! Вы весь в крови моего сына!» Он, правда, молчал. Я его даже ударить хотела. Он молчал. А потом уже ничего не помню. К людям меня потянуло через год. А до этого одна и одна, как прокаженная. Я была не права, люди не виноваты. Но мне тогда казалось, что все они виноваты в смерти моего сына. и знакомые продавщицы в булочной, и незнакомые таксисты, военком горячих, все виноваты. Тянуло меня не к этим людям, а к таким, как я. Мы на кладбище знакомились, возле могилок. К вечеру после работы одна мать с автобуса спешит, другая уже сидит возле своего камня, плачет, третья ограду красит. Разговоры у нас об одном, о детях. Только о них говорим, будто они живые. Я эти наши разговоры наизусть помню. Вышла на балкон, стоят два офицера и врач. Зашли в подъезд. Смотрю в глазок, куда двинуться. Остановились на нашей площадке. Поворачивают вправо. К соседям? У них тоже сын в армии. Звонок. Открываю дверь. Что сын погиб? Мужайтесь, мать. А мне сразу. Гроб, мать у подъезда стоит. «Где вам его поставить?» «Мы на работу с мужем собирались. Яичница на плите жарилась, чайник кипел. Забрали, постригли, и через пять месяцев гроб привезли. И моего через пять. Моего через девять. Спрашиваю у того, кто сопровождал гроб, «Есть там что-нибудь?» Я видел, как его в гроб положили, он там. Смотрю на него, смотрю, он голову вниз опускает. «Что-то там есть». А запах был? У нас был. И у нас был. Даже черви беленькие на пол падали. А у меня никакого запаха, только свежее дерево, сырые доски. Если вертолет сгорел, то их по частям собирают. Руку найдут, ногу, по часам узнают, по носкам. А у меня во дворе гроб час постоял. Сын два метра ростом, десантник. Привезли саркофаг, деревянный гроб, и второй, цинковый. С ним... В наших подъездах не развернешься. Семь мужчин еле подняли. Моего его восемнадцать дней везли. Их насобирает целый самолет, черный тюльпан. Сначала на Урал доставили, потом в Ленинград, а после в Минск. Ни единой вещички не вернули. Но пусть бы какая-нибудь память. Он курил, хотя бы зажигалка осталась. Хорошо, что не открывают гроб. Что мы не видим, что сделали с нашими сыновьями. Он у меня всегда живой перед глазами, целенький. Сколько мы проживем, с такой болью в душе долго не живут и с такими обидами. В райисполкоме пообещали, дадим вам новую квартиру. Выберите любой дом в нашем районе. Нашла в центре города кирпич, а не панели, планировка новая. Называю адрес. Вы что, с ума сошли? Это Цыковский дом. Так кровь моего сына такая дешевая? Секретарь парткома в нашем институте. Хороший человек, честный. Не знаю, как он попал в ЦК. Он пошел за меня просить. Мне он только сказал, ты бы слышала, что они мне говорили. Мол, она горем убита, а ты что? Чуть из партии не выгнали. Надо было самой пойти. Что бы они мне ответили? Буду сегодня на могилке, там сынок, там люди все свои. Мать. Выглядел я внешне так, что никому в голову не приходило, что у меня внутри. Только отец и мать не разрешали бесконечно думать о том, от чего не мог освободиться. Уехал я в Афганистан со своей собакой-чарой. Крикнешь «Умри!» и она падает. Закрой глаза, и она лапами закрывает морду и глаза. Если мне не по себе... Сильно расстроен, она садилась рядом и плакала. «Первые дни я не мела от восторга, что я там. С детства тяжело болел, в армии меня не брали. Но как это парень не служил в армии? Стыдно, будут смеяться. Армия — школа жизни, она делает мужчин. Добился, попал в армию. Начал писать рапорты, чтобы послали в Афганистан. «Ты там сдохнешь, — за два дня уговаривали меня». Нет, я должен быть там. Хотел доказать, что я такой же, как и все. От родителей скрыл, где служу. С двенадцати лет у меня рак лимфоузлов. Они всю жизнь меня спасали. Сообщил он только номер полевой почты. Мол, секретная часть город называть нельзя. Привез с собой собаку и гитару. В особом отделе спросили, как ты сюда попал. А вот так. Рассказываю, сколько рапортов подал. Не может быть, чтобы сам. Ты что, сумасшедший? Никогда не курил. Захотелось закурить. Увидел первых убитых. Ноги отрезаны по самый пах. Дыра в голове. Отошел и упал. Все во мне вопило. Хочу быть живым. Ночью кто-то стащил автомат убитого. Нашли. Наш солдат. Продал в дукан за восемьдесят тысяч афганей. Покупки показал. Два магнитофона, джинсовые тряпки. Мы сами его убили бы, растерзали. Но он был под стражей. На суде сидел, молчал, плакал. В газетах писали о подвигах. Мы смеялись, возмущались. Ходили с этими газетами в туалет. Но загадка. Вернулся домой. Прошло два года. Я читаю газеты, Ищу о подвигах и верю. Там, казалось, вернусь домой, это будет радость, все переделаю в своей жизни, переменю. Многие возвращаются, разводятся, заново женятся, уезжают куда-нибудь. Кто в Сибирь строить нефтепроводы, кто в Чернобыль, кто в пожарники, туда, где риск. Уже нельзя удовлетвориться существованием вместо жизни. Я там видел обожженных ребят. Сначала они желтые, одни глаза блестят, а кожа слезет, они розовые. А подъем в горы — это так. Автомат, само собой, удвоенный боекомплект, килограммов десять патронов, гранат столько же килограммов, плюс еще каждому человеку по мини — это еще килограммов десять, бронежилет, сухпайок, в общем, Со всех сторон навешано на тебе килограммов сорок, если не больше. У меня на глазах человек становился мокрым от пота, будто его ливень схлестал. Я видел оранжевую ледовую корку на застывшем лице убитого. Да, почему-то оранжевую. Видел дружбу, трусость. А то, что мы сделали, это было нужно. Вы, пожалуйста, никогда не трогайте этого. Много сейчас умников». Почему же никто не положил парк билет? Никто пули себе в лоб не пустил, когда мы были там. Нет, это не зря жертва. Приехал. Мать, как маленького раздела, всего ощупала. Целенький, родненький, сверху целенький, а внутри горит. Все мне плохо. Яркое солнце плохо, веселая песня плохо. Чей-то смех плохо. В моей комнате. Те же книги, фото, магнитофон, гитара, а я другой. Через парк пройти не могу, оглядываюсь. В кафе официант станет за спиной, заказывайте, а я готов вскочить и убежать. Не могу, чтобы у меня кто-то за спиной стоял. Увидишь, подонка, одна мысль, расстрелять его надо. На войне приходилось делать прямо противоположное тому, чему нас учили в мирной жизни. А в мирной жизни надо было забыть все навыки, приобретенные на войне. Я стреляю отлично, прицельно метаю гранаты. Кому это здесь надо? Там нам казалось, что есть что защищать. Мы защищали нашу родину, нашу жизнь. А тут друг не может одолжить трояк, жена не разрешает. Разве это друг? Я понял, что мы не нужны. Не нужно то, что мы пережили. Это лишнее, неудобное, и мы лишние, неудобные. Работал я слесарем по ремонту автомобилей, инструктором в райкоме комсомола, ушел, везде болото. Люди заняты заработками, дачами, машинами, копченой колбасой. До нас никому нет дела. Если бы мы сами не защищали свои права, то это была бы неизвестная война. Если бы нас не было так много, сотни тысяч, нас замолчали бы, как замолчали в свое время Вьетнам, Египет. Там тоже наши ребята погибали. В Афгане мы все вместе ненавидели духов. Кого же мне сейчас ненавидеть, чтобы у меня были друзья? Ходил военкомат, просился назад в Афганистан. Не взяли, сказали, война скоро кончится. Вернуться — Такие же, как и я, нас будет еще больше. Утром просыпаешься и рад, что не помнишь снов. Я никому свои сны не рассказываю. Но остается, существует даже то, что не мог рассказать, не захотел. Как будто я сплю и вижу большое море людей. Все возле нашего дома. Я оглядываюсь, мне тесно, но почему-то я не могу встать». Тут до меня доходит, что я лежу в гробу. Гроб деревянный, помню это хорошо, но я живой, помню, что я живой, но я лежу в гробу. Открываются ворота, все выходят на дорогу и меня выносят на дорогу. Толпа народу у всех на лицах горе и еще какой-то тайный восторг, мне непонятный. Что случилось? Почему я в гробу? Вдруг процессия остановилась, я услышал, как кто-то сказал «дайте молоток». Тут меня пробила мысль, я вижу сон. Опять кто-то повторяет «дайте молоток». Оно как наяву и как во сне. И третий раз кто-то сказал «дайте молоток». Я услышал, как хлопнула крышка, Застучал молоток, Один гвоздь попал мне в палец, Я начал бить головой в крышку, ногами, Раз, и крышка сорвалась, упала. Люди смотрят, я поднимаюсь, Поднялся до пояса, Мне хочется закричать, Больно, зачем вы меня заколачиваете гвоздями, Мне там нечем дышать. Они плачут, но мне ничего не говорят. Все как немые. И я не знаю, как мне заговорить с ними так, чтобы они услышали. Мне кажется, что я кричу, а губы мои сжаты, не могу их раскрыть. Тогда я лег назад в гроб и лежу. Лежу и думаю. Они хотят, чтобы я умер. Может, я действительно умер, и надо молчать? Кто-то опять говорит. Дайте молоток. Рядовой связист День третий Не обращайтесь к вызывающим мертвых и к волшебникам не ходите Автор В начале сотворил Бог небо и землю, и назвал Бог свет днем, а тьму ночью, и был вечер, и было утро, день один. И сказал Бог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 и дерево, приносящее плод, в котором семя его, породу его. И был вечер, и было утро, день третий. Что ищу в священном писании? Вопросы или ответы? Какие вопросы и какие ответы? Он бы мог мне помочь, мой главный герой. С утра прислушиваюсь к телефонной трубке, но она молчит. И только к вечеру. Главный герой. Все глупо было, да? Так выходит. Понимаешь, что это для меня, для нас? Я ехал туда нормальным советским парнем. Родина нас не предаст, Родина нас не обманет. Нельзя безумному запретить безумие его. Одни говорят, мы вышли из чистилища, другие из помойной ямы. Чума на оба ваших дома. Я жить хочу, я любить хочу. У меня скоро родится сын, я назову его Алешкой, имя друга. Отдельно голова, отдельно руки, ноги, свернутая кожа. Родится девочка, все равно будет Алёшка. Все глупо было, да? Так выходит. Но мы же не струсили. Не обманули вас? Нельзя безумному запретить безумие. Больше не позвоню. Человек с глазами на затылке идти не может. Я все забыл. Забыл, забыл. Нельзя безумному запретить безумие его. Нет, я не застрелюсь. У меня будет сын, Алёшка. Я жить хочу. Все. Прощай. Автор. Он положил трубку, но я еще долго с ним разговариваю, спорю, что-то доказываю, в чем-то убеждаю, слушаю. И был вечер, И было утро. Многие говорят теперь, что все было зря. Хотят и нам внушить. Над могилами повесьте таблички, Выбейте на камнях, что все было зря. Мы еще там гибли, а нас уже здесь осудили. Раненых привозили в Союз И разгружали на задворках аэропорта, Чтобы народ не заметил. «Скажете, что это было вчера?» «Это вчера было совсем недавно. В восемьдесят шестом я приехал в отпуск, и у меня спрашивали. Вы там загораете, ловите рыбу, зарабатываете бешеные деньги?» «Откуда люди могли знать правду?» «Газеты молчали. Там даже воздух другой. Мне этот воздух снится. Мы оккупанты, — пишут нынче в газетах. Если мы были оккупанты...» Почему мы их кормили, раздавали лекарства? Входим в кишлак, они радуются. Уходим, они тоже радуются. Я так и не понял, почему они всегда радовались. Едет автобус, останавливаем проверка. Сухой пистолетный выстрел. Мой боец падает лицом в песок. Переворачиваем его на спину, пуля в сердце попала. Я готов был их всех гранатометом сжечь. Обыскали, пистолета не нашли и никакого другого оружия. Корзинки с фруктами, медные чайники на продажу. Одни женщины в автобусе, а мой боец падает лицом в песок. Над могилами повесьте таблички. Выбейте на камнях, что все было зря. Шли, как обычно. За несколько минут я вдруг потерял дар речи. Хотел крикнуть «стой», а не мог. Я продолжал идти. Вспышка. На какое-то время произошла потеря сознания, а затем вижу себя на дне воронки. Пополз. Боли не было. Не хватало только сил ползти. Меня все обгоняли. Метров четыреста ползли. А потом кто-то первый сказал. Сядем. Уже в безопасности. Я хотел сесть, как все. И тут... Только увидел, что у меня нет ног. Рванул к себе автомат, застрелюсь. У меня выхватили автомат. Кто-то сказал, майор без ног. Мне жалко майора. Как я услышал слово «жалко»? У меня боль пошла по всему телу. Я услышал такую страшную боль, что стал выть. У меня до сих пор привычка ходить только по дороге, по асфальту. По тропинке в лесу не пойду. По траве все еще боюсь ходить. Мягкая весенняя трава возле моего дома, а мне все равно страшно. В госпитале те, у кого нет обеих ног, просились в одну палату. Нас собралось четыре человека. Возле каждой койки две деревянные ноги, всего восемь деревянных ног. На 23 февраля, в день Советской Армии, учительница привела к нам девочек-школьниц с цветами. Поздравить. Они стоят и плачут. Два дня никто в палате не ел. Молчали. К одному родственничек было заявился. Тортом нас угощал. Все было зря, ребята, зря. Но ничего, пенсию дадут. Целыми днями телевизор будете смотреть. Пошел ты! Четыре костыля в него полетело. Одного потом в туалете с петли сняли. обкрутил шею простыней, хотел на оконные ручки повеситься. Получил письмо от девочки. Знаешь, афганцы уже не в моде, а у него двух ног нет. Над могилами повесьте таблички. «Выбейте на камнях, что все было зря». Майор, командир гормострелковой роты. Возвращалась с чувством, что долго хочу сидеть у зеркала и расчесывать волосы. Хочу ребенка родить, пеленки стирать, слышать детский плач. А врачи не разрешали. Сердце ваше не выдержит этой нагрузки. Девочку свою я рожала тяжело. Делали кесарево сечение, потому что начался сердечный приступ. Но никто не поймет, пришло письмо от подруги, что болезни наши мы получили в Афганистане. Скажут, это же не ранение? И никто, наверное, не поверит, что в 82 втором году меня, студентку-заочницу университета, училась на третьем курсе филологического факультета, вызвали в военкомат. Нужны медсестры в Афганистане. Как вы к этому относитесь? Будете получать там полтора оклада плюс чеки. Но я учусь. После окончания медицинского училища я работала медсестрой, но мечтала о другом — стать учительницей. Одни сразу находят свое призвание, а я первый раз ошиблась. — Вы комсомолка? — Да. — Подумайте. — Я хочу учиться. — Советуем подумать. — А нет, позвоним в университет, скажем, какая вы комсомолка. Родина требует. В самолете «Ташкент-Кабул» Моей соседкой оказалась девушка, возвращавшаяся из отпуска. — А утюг-то взяла с собой? — Нет. — А электрическую плитку? — Я на войну еду. — А, понятно, еще одна романтическая дура. Книжек военных начиталась. — Не люблю я военные книжки. — Зачем тогда едешь? — Это проклятое «зачем» будет меня там преследовать все два года. — И правда «зачем»? То, что называлось «пересылкой», представляло собой длинный ряд палаток. В палатке столовая кормили дефицитные в союзе гречкой и витаминами ундевитку. «Ты красивая девочка. Зачем ты здесь?» — спросил пожилой офицер. Я расплакалась. «Кто тебя обидел?» «Вы обидели. Я?» До сегодня пятый, кто меня спрашивает, зачем я здесь?» В Фейзабаде я стала операционной сестрой. Мое хозяйство – палатка операционная. Весь санбат располагался в палатках. Шутили. Спустил с раскладушки ноги и уже на работе. Первая операция – ранение подключичной артерии у старой афганки. Где сосудистые зажимы? Зажимов не хватает. Держали пальцами. Коснулась шовного материала – Берешь одну катушку с шелком, еще одну, они тут же рассыпаются в пыль. Видно, лежали на складах еще с той войны 45 пятого года. Но афганку мы спасли. Вечером заглянула с хирургом в стационар. Хотели узнать, как она себя чувствует. Она лежала с открытыми глазами, увидела нас, зашевелила губами. Я думала, она хочет что-то сказать, А она хотела в нас плюнуть. Я тогда не могла понять, что они имеют право на ненависть. Стояла окаменевшая. Мы ее спасаем, а она... Раненых привозили на вертолете. Как услышишь гул вертолета, бежишь. Столбик термометра застывает на отметке сорок градусов. В операционной нечем дышать. Салфеткой на зажиме еле успеваю вытирать под хирургом. Они стоят над открытой раной. Через трубочку от капельницы, продетую под маску, кто-нибудь из нестерильных медиков дает им попить. Не хватало крови заменителей. Вызывают солдата, он тут же ложится на стол и дает кровь. Два хирурга, два стола, и я одна операционная сестра. Ассистировали терапевты. Они понятия не имели о стерильности. Мотаюсь между двумя столами. Вдруг над одним столом тухнет лампочка. Кто-то берет ее своими стерильными перчатками и выкручивает. «Вон отсюда! Ты что, вон!» На столе лежит человек, у него раскрыта грудная клетка. «Вон!» К сутки за операционным столом стоим, бывало, что и двое. То с боевых раненых везут? то неожиданно начнутся самострелы в колено себе выстрелит или пальцы на руке повредит. Море крови, не хватало ваты. Тех, кто решался на самострелы, презирали. Даже мы, медики, их ругали. Я ругала, ребята гибнут, а ты к маме захотел? Коленку он поранил, пальчик зацепил. Надеялся, в союз отправит. Почему в висок не стрелял? Я на твоем бы месте в висок стреляла. Клянусь, я так говорила. Мне они тогда все казались презренными трусами. Только сейчас я понимаю, что это, может быть, и протест был, и нежелание убивать. В 84 вернулась домой. Знакомый парень нерешительно спросил. «Как ты считаешь, должны мы там быть?» Я вознегодовала. «Если бы не мы». Там были бы американцы, мы — интернационалисты. Как будто я могла это чем-то доказать. Удивительно мало мы там задумывались. Жили с закрытыми глазами, видели наших ребят, покореженных, обожженных. Видели их и учились ненавидеть. Думать не учились. Поднимались на вертолете, внизу расстилались горы, покрытые красными маками или еще какими-то неизвестными мне цветами. А я уже не могла любоваться этой красотой. Мне больше нравился май, обжигающий своей жарой. Тогда я смотрела на пустую сухую землю с чувством мстительного удовлетворения. Так вам и надо. Из-за вас мы тут погибаем, страдаем. Раны огнестрельные, раны минно-взрывные. Вертолеты садятся и садятся, несут на носилках. Они лежат, прикрытые простынями. Раненый или убитый? Нет, не раненый. А что? Отворачиваю край простыни. А там лежит скелет, обтянутый кожей. Таких доставляли с далеких застав. Что с тобой? Чай с мухой подал. Кому? Деду. Нес чай, а туда муха залетела. Били и две недели не подпускали к кухне. Боже мой! И это среди моря крови, Среди чужих песков. В кундузе двое дедов заставляли ночью молодого выкопать яму. Он выкопал. Стань в яму!» Он встал в яму. Они засыпали его по горло землей, одна голова торчала. Всю ночь они на нее мочились. Утром, когда его откопали, он застрелил обоих. Об этом случае по всей армии читали приказ. Боже мой, и это среди моря крови, среди чужих песков. Рассказываю вам, а сама думаю, все такое страшное. Почему я только страшное вспоминаю? Была же дружба, взаимовыручка, и геройство было. Может, мне мешает та старая афганка? Мы ее спасли, а она хотела в нас плюнуть. Но я вам не до конца рассказываю. Ее привезли из кишлака, через который прошли наши спецназовцы. Осталась только она одна. А если с самого начала, то из этого кишлака стреляли и сбили два наших вертолета. Обгоревших вертолетчиков вилами докололи. А если до самого конца, до самого, то мы не задумывались, кто первый, кто последний. Мы лишь своих жалели». «У нас послали на боевые врача. Он первый раз вернулся, плакал. Меня всю жизнь учили лечить, а я сегодня убивал. За что я их убивал?» Через месяц он спокойно анализировал свои чувства. «Стреляешь и входишь в азарт. На, получай!» Ночью на нас падали крысы. Обтягивали кровати марлевым пологом, Мухи были величиной с чайную ложку. Привыкли и к мухам. Нет животного неприхотливее человека. Нет. Девочки засушивали на память скорпионов. Толстые, большие. Они сидели на булавках или висели на ниточках, как брошки. А я занималась ткачеством. Я брала у летчиков парашютные стропы и вытягивала из них нити, которые потом стерилизовала. Этими нитками мы зашивали, штопали раны. Из отпуска везла чемодан игл, зажимов, шовного материала. Сумасшедшая привезла утюг, чтобы не сушить на себе зимой мокрый халат и электрическую плитку. По ночам крутили всей палаткой ватные шарики, стирали и сушили марлевые салфетки, жили одной семьей. Мы уже предчувствовали, что когда вернемся, будем потерянным поколением, лишними людьми. Как, например, нам ответить на вопрос, зачем столько женщин посылали на эту войну? Когда стали прибывать уборщицы, библиотекари, заведующие гостиницами, мы сначала недоумевали, для чего уборщица на два-три модуля или библиотекарь для двух десятков потрепанных книг? «Для чего? Как вы думаете?» Мы сами сторонились этих женщин, хотя они ни в чем не были перед нами виноваты. А я там любила. У меня был любимый человек. Он и сейчас живет. Но перед мужем я согрешила, обманула его. Я сказала, что того, кого я любила, убили. «А встречалась ли ты с живым духом?» — спросили у меня дома. Он, конечно, с бандитской рожей и кинжалом в зубах. Встречала. Красивый молодой человек. Окончил Московский политехнический институт. А моему младшему брату представлялось что-то среднее между басмачами из гражданской войны и горцами из Хаджи Мурата Льва Толстого.